Глава шестая Обессиленный от непередаваемого ужаса организм смог сделать для сочинителя лишь одно послабление. Он лишился чувств. Вновь в себя Васюта пришел от финального толчка. Больше банка не тряслась и не болталась. А еще вокруг было светло. Настолько ярко после полной тьмы, что пришлось накрыть глаза ладонями. «Смотри -ка — Смотри-ка! — зарокотало над ним. — Светуля! — А Света боится, лапками загородилась. «Постойте — Постойте, — дошло наконец до Васюты, — так вы за Светулей охотились? В таком случае вы ошиблись. Я не Светуля, я вообще не девушка, в смысле, я мужчина, ну или просто самец теперь. Зачем вам такие мелкие самцы? — пищит еще что-то, — прогрохотало сверху. — Ничего не разобрать. — А зачем нам разбирать? Ты с ней что? — Погоду обсудить хочешь или прогноз на урожай гостинцев в нынешнем сезоне?» «Надо хоть объяснить, что мы ей ничего плохого не сделаем, если ее товарки наши условия примут. Ей же страшно, гляди, мы ж не звери какие!» «Ну да», — ракотнула весьма злобно, — «мы же не оса!» «Я тоже не оса!» — запрыгал, размахивая руками сочинитель. «Бесится!» Насмешливо грохотнуло снаружи. «Смотри, как скачет! А ты, говоришь, страшно ей! Просто ее злоба душит, что в западню попалась!» Васюта никак не мог рассмотреть тех людей, чьи голоса сейчас звучали. Они находились слишком близко от банки и были для него чересчур огромными, чтобы целиком поместиться в его поле зрения. Впрочем, ему и не было особого смысла их разглядывать. Нужно было что-то придумать, чтобы они его хорошенько рассмотрели, чтобы поняли, наконец, свою ошибку. Но неужели трудно отличить мужчину от женщины, пусть даже и в уменьшенном виде? Тут Васюта вдруг осознал, что это и впрямь, может быть, не так уж и просто сделать. И Светуля, и он были одеты в черные штаны и куртки, пусть и немного разного покроя, что в уменьшенном виде вряд ли вообще можно было заметить. Волосы у Светули не намного длиннее, чем у него. Светлее, правда, но это тоже вряд ли бросалось в глаза в миниатюре. Автоматы у них и вовсе одинаковые, но ну всякие там половые признаки тем более не различить, с учетом еще и одежды. И тут в голову сочинителя пришла безумная мысль. Он отложил в сторону никель и принялся стремительно раздеваться. Снял куртку, рубаху, развязал и скинул ботинки, стянул штаны. Трусы все же оставил. Решил, пусть останется последний козырь, совсем уж на край. После этого встал и, широко раскинув поднятые руки, выпятил грудь. «Смотрите, дескать, что у меня есть. Точнее, как раз чего нет». Это возымело действие. «Чего это она?» — забасила сверху. «Что еще за стриптиз? Вот сучка бесстыжая! Сережа, отвернись!» «Не нравится, сама отворачивайся!» А я за лупой побежал. Затем над сочинителем вновь нависла жуткая розовая гора, с которой заморгал на него гигантский блестящий глаз. Второй терялся за перевалом переносицы. Потом охнуло так, словно в горах сошла гигантская лавина. — Ох ты! Вот это да! Сереж, можешь не бегать! А что такое? Это не Светуля, это вообще не Баба. А кто же тогда? Ну, не знаю, кто еще бывает, кроме Баб. А ну, дай глянуть, лупа уже у меня. Теперь Васюта увидел над собой не просто гигантский, а сверхгигантский, увеличенный линзой глаз. Сочинитель похлопал себя по груди и развел руками. Пардон, мол, не того поля ягодка глаз вместе с лупой убрался вновь забухали голоса это мужик какой-то о чем я тебе и толкую а где тогда светуля может он знает вот давай и спросим всё равно теперь придется выпускать а он нас не покрошит из автомата со злости у нас они тоже имеются и нас с тобой все-таки двое и потом эй «Ты меня слышишь?» Последняя адресовалась определенно ему, и Васюта активно закивал. «Ага, слышит! Тогда одевайся, а никель свой не трогай, понял?» Васюта снова стал кивать, одновременно натягивая штаны. Такой поворот дел ему определенно понравился. Когда он полностью оделся и обулся, услышал снова. «Теперь сядь и сгруппируйся!» «Я перевернул микроскоп!» Какой же микроскоп они собрались переворачивать, не понял сочинитель, но, как и было велено, сел на пол и сжался в комок. Над ним нависла огромная ладонь, заслонив собой свет. Банку, покачивая, приподняла, а потом Васюта полетел вверх тормашками, вмиг догадавшись при этом, о каком переворачиваемом микроскопе шла речь. А еще через пару мгновений... Он понял, что сидит на столе в небольшой комнате с драными выцветшими обоями, в которой, помимо упомянутого стола, было еще два стула, обшарпанный фанерный шкаф и продавленная тахта. Ну а возле стола стояли, направив на него стволы автоматов, его мама и папа. Васюта даже закашлялся от изумления и принялся тереть глаза в надежде, что родители ему всего лишь привиделись, а еще поднатужился в дикой надежде проснуться, невольно вспомнив при этом свою старую садюшку. Папа надолго засел в туалет, мама надумала выключить свет. Папа решил, что ослеп от натуги, крик его долго летал по округе. Но нет, ни он не проснулся, ни отец с мамой никуда не делись. И тогда сочинитель брякнул то, что внезапно слетело с языка. «Привет. А как вы здесь оказались?» «В каком это смысле?» — заморгал отец. «Здесь это где?» «В Мончетундровске. Вы тоже в переход попали? Но вы же в деревне сейчас быть должны». «Эй, ты, толстомясый!» — качнула по-прежнему направленным на него стволом мама. дурачка ты из себя не строй, и нас за идиотов не держи!» «Сейчас сам в деревню отправишься, в ту, из которой уже не возвращаются. А ну, говори, где Светуля?» «Мам, ты чего?» — забормотал Васюта. «Какой же я толстомясый! Зачем ты меня так? Я вообще за эти дни похудел даже. Пап, скажи, я ведь не толстый. И это... Опустите вы свои никели, а то еще выстрелите случайно». «Нет, Сереж, он нас точно за идиотов вдержит повернулась к отцу мама. Решил чеканутым прикинуться. Может, шлепнем его от греха? — Погоди, ленусь, шлепнуть всегда успеется, — ответил тот. — Только он странный какой-то. Не похоже, что под дурачка косит. Возможно, такой и есть. И раньше я его точно не встречал. Может, в заперти держали? Оттого умом и тронулся. Он опустил, наконец, ствол своего никеля и, тщательно выговаривая слова, обратился к сочинителю. — Ты кто такой? «Как попал в лицей? Тебя злая тетя туда привела? Где сама эта тетя?» «Папа, ну не придуривайся!» — поежился Васюта. «А то мне уже страшно за вас с мамой становиться. Мама, ты тоже убери меня автомат, не умеешь ведь пользоваться. И дайте я хоть со стула слезу». «Да какая я тебе мама!» — взъярилась вдруг-то. «Тоже мне сыночек выискался. Еще бабушка меня назови» тогда точно пулькой в лобик поцелую. И не сомневайся, уж с оружием-то я обращаться умею. Я с Никелем в руках, считай, родилась. И меня, по-прежнему отчетливо и громко, как слабоумному, сказал отец, тыча себя в грудь пальцем. — Тоже папой не зови. Я не твой папа, я чужой дядя. А ты расскажи про чужую тетю, про тетю-светулю. Знаешь такую? Наконец-то в голове у Васюты что-то почти буквально зашуршало и защелкало, словно мысли, попадая в нужные пазы, стали занимать свои законные места. Ему даже сделалось стыдно за то, что не сообразил сразу. И не обращая внимания, что на него все еще направлен автоматный ствол, Васюта слез со стола и приложил к груди руки. — Простите меня, пожалуйста, я и правда дурак, вы не мои мама и папа. «Точно такие же Ясен Пень, но не они. Вы здешние Сергей и Елена Сидоровы». откуда ты знаешь, как нас зовут?» — насторожилась мама. «Так мы же при нем друг дружку по именам называли», — хохотнул отец. не это не дурачок, это хитрован какой-то». «А фамилию он откуда узнал?» «Эй, Толстомясый, ты где про нас все выведал? Может, тебя эти жужелицы специально к нам подослали?» «А ну, сознавайся, что вам от нас нужно?» — ткнула Васюту стволом никеля в живот здешняя Елена Сидорова. «Считаю до трех и стреляю, если не скажешь. Раз!» «Э, Лен, не надо в него стрелять!» — заволновался Сергей Сидоров. «Мы ведь из-за него можем что-нибудь потребовать, если он и правда с ними. А за труп ничего не дадут, только еще и мстить станут». «Я ему в ногу выстрелю. Жить будет, зато не убежит», — сказала мама. И вновь перевела взгляд на Васюту. «Два!» Сочинитель понял, что двойница его мамы не шутит. Понял хотя бы уже потому, что хорошо знал свою реальную маму. Пошутить она, конечно, любила, но и юморок, что у нее, что у отца, был своеобразный. Не в бровь, как говорится, а в глаз. А уж то, что говорила не в шутку, а всерьез, она, как правило, всегда исполняла. Слов на ветер бросать не любила. Если скажет, что за что-то по шее получишь, можешь заранее примочки готовить. Скажет, что приставку в окно выкинет, если через пять минут играть не закончишь, лучше сразу ее выключить, чем потом по сугробам обломки собирать. И уж если эта Елена Сидорова была точной копией той, Васюта ни на секунду не засомневался, что в его ноге скоро будет дырка. А поскольку времени на обдумывание хотя бы какой-то правдоподобной версии у него не имелось, Он не нашел ничего лучшего, как выпалить. «Я вашу фамилию знаю, потому что в другом мире я ваш сын, Вася Сидоров». «Сейчас выстрелю», — сказала мама. «Подставляй ногу, которая меньше жалко». «Не надо стрелять», — прижал к ногам ладони сочинитель. «Я могу доказать. Я могу сказать о вас то, что никто больше не знает. Вы оба родились в июле, Сергей II, Елена IV, поэтому вы называете друг друга жуликами». «А вот и нет!» — торжествующе воскликнул папа. «Не жуликами, а улюлятами!» «Постой! А откуда ты вообще про наши днюхи знаешь?» «Сереж, ты чего?» — посмотрела на того супруга. «Тоже мне теорема Петрова-Воткина. Мы же это в тайне не храним. Кому очень надо, узнает!» Она вновь обернулась к Васюте. «Не хочешь, значит, ножку выбирать? Хорошо, я сама выберу», — повела она стволом никеля. «У папы на левой ягодице родимое пятно в форме сердечка!» — отчаянно выкрикнул сочинитель. «У Сергея в смысле?» «Опаньки!» — перевела ствол автомата на мужа Елена Сидорова. «Здрасте, пидорасте! А вот это уже серьезно! Теперь ты мне объясни. Считаю до двух!» «Да ты что, охренела?» — взвился отец. «Ты в чем меня подозреваешь? Да я о таком даже думать не могу! Блюю сразу!» Он и правда нехорошо вдруг икнул и схватился обеими руками за горло. «Просто мы с папой в баню раньше ходили», — поспешил на выручку Васюта. «Там, в другом мире, когда я маленьким был. Класса до пятого. А с тобой, Ясен Пень, не ходили. Ну, стой, другой Еленой, моей мамой. Но папа рассказывал, что у тебя там тоже есть пятнышко. Поменьше только. И -э это, он говорил, вас сама судьба пометила. Типа, поцеловала так, с намеком». Вот. Размахивая руками, радостно заплясал перед женой Сергей Сидоров. — А ты сама-то объяснишь, зачем перед ним голой жопой вертела? — Так он же сказал, папа рассказывал, — обескураженно пробормотала несчастная женщина. — Тьфу! — потрясла она головой. — Какой еще папа? — Вы это обо мне? Неожиданно для всех зашел в комнату сильно пожилой, но жилистый и крепкий с виду седой мужчина, свисящий на груди компактной умбой. «Ничего я никому не рассказывал. Это брехня и поклёп. Но вы мне тоже расскажите, кто там голой жопой вертел. Я люблю про такое». Васюта смотрел на говорливого старика, и его челюсть опускалась всё ниже и ниже. «Дедушка?» «Ух ты!» — обвёл седой мужчина насмешливым взглядом Сергея с Еленой. «Вы от меня что-то скрывали, негодники похотливые? И где вы всё это время от меня, внука, прятали?» Он тоненько захихикал, а потом вдруг замолчал и пристально уставился на Васюту. «А ведь он и правда, Серега, на тебя молодого похож. Я ведь хорошо о тебя таким помню. Только у этого пуза Да и сам по мордасти!» «У меня не пузо!» — воскликнул сочинитель. «Это у меня пресс перекачан немножко. А вот тебя, вас, я только в детстве видел. Потом вы умерли, Валентин Николаевич». «Земля мне пухом!» вздохнул старик. А затем с него слетела шутовская маска, и он произнес предельно серьезно. «Откуда меня знаешь? Кто ты такой? Только не врать!» «Я, Василий Сергеевич Сидоров», тоже очень серьезно ответил Васюта, «попал в эту реальность по межмировому переходу. В том, моем родном мире, тоже есть Сергей и Елена Сидоровы, и я их сын. О переходе я узнал вот из этой записки, которая досталась вам». «Моему дедушке! От вашего отца!» И сочинитель достал из-за пазухи небольшой пожелтевший листок, заполненный ровными рукописными строчками, который оказывается, хранил там все это время. Он протянул ее старику. «Это почерк моего отца!» — вскрикнул тот и принялся читать вслух, сначала громко и четко, а потом снизив дрогнувший голос до шепота. «Взрыв был страшнее, чем мы ожидали!» И вовсе не внешне, не в плане материального воздействия, поскольку разрушил он не физическую сущность, а открыл тот невероятный инфернальный, я бы сказал, ужас, от которого мы, казалось, давно избавились благодаря нашей великой революции. Самое страшное, среди нас нашлись такие, кто хотел продолжить контакты, впустить сюда эту гадину. Но нет, с царским режимом Нам уж точно не по пути. Поэтому мы взорвали смердящую точку на сопке Нюдуайвенч. Путь в эту бездну отрезан. Примечание. Нюдуайвенч, гора в Мурманской области к югу от города Мончегорска. Вершина расположена северо-восточнее горного хребта Мончетундры. Высота 480 метров. Конец примечания.